Глава двадцать первая Башня пройдена, призраки повержены, зрители в восторге. А я стою на крыше, докуриваю вторую сигарету и не могу понять, что выбрать в качестве награды. Шлем, наручи или сапоги. Знать бы их характеристики. Возможно, стало бы легче. Уже сам Волх поднялся ко мне, чтобы лично поприветствовать и поторопить. А я, как дурак, и не решусь. Пожалуй, перед самым первым выходом на арену так и не нервничал, как сейчас. Почти уже минуту заберу награду и идем. Обратился к Волхву, повернувшись в его сторону. Реальное имя этого седобласого геймера я когда-то слышал, но сразу забыл. Друзья называли его Волхв и никак иначе. Да и выглядел он, как старовер какой-ли хиппи из 1980-х. Длинные волосы до плеч, вытянутое лицо с горбатым носом, на котором так удачно сидели очки с идеально круглыми небольшими линзами. Высокий и худой. Ему только посоха не хватало для полноты образа. Несмотря на возраст, был наш Волхв в хорошей форме. И не стеснялся ее демонстрировать на рейдах и небольших турнирах. Призовых мест не брал, но исключительно из-за скромности. «Что так долго не можешь решить? Перчи, тапки или шлем? Статы закрыты. Леги, решил я, что небольшая консультация не помешает. Шлем бери, он в сете отшельника самый слабый. А раз все равно его разбивать придется. Вот не зря говорят, что ты мудрый. Я до этого не додумался за все это время. И на будущее, когда сет гнева природы буду собирать, именно от шлема проще всего отказаться. «Спасибо». «Да не за что. Пошли уже. Народ халявных шмоток ждет. Уже с меня начали требовать». «Да, да», — ответила ему, не особо слушаясь. «Шлем». Как только я выбрал вещь, она перенеслась ко мне в инвентарь и открыла свои возможности. Да, была еще красивая анимация, когда выбранный элемент превратился в комок из корней и перетек ко мне. Две оставшиеся вещи уменьшились без особых эффектов, просто вернувшись в золотистый сундук, и уже вместе с ним растаяли в воздухе. Мне на всю эту красоту было плевать. Шлем-маска Семаргла, плюс 12 к интеллекту, плюс 200 к запасам жизни и маны. Доступен пассивный режим, друг природы. Все монстры стихии земли, воды и дерева настроены нейтрально. Для открытия активного режима «Защитник природы» убейте тысячу врагов природы. Даже сейчас шлем выглядел хорошо. Чисто по статам он напоминал обруч разума с китайского золотого дракона. Режим нейтралитета, если он распространяется на всех монстров, независимо от уровня, может стать полезным чуть позже. С врагами природы разве что не сильно понятно. Но раз монстров воздуха и огня нет в друзьях, то именно на них и открою охоту. Да и стальные конструкты и големы древности в игре исполняли роль антипода древесным созданием. А значит, и этих ребят не буду игнорировать. Что бы ни дал мне активный режим, это лучше, чем ничего. Самое приятное, не нужно варить тупые зелья. Как бы мне не хотелось поскорее улучшить меч, сделаю это совсем не скоро. Ладно, все нужно делать по очереди, И сегодня выполнил сразу две задачи. Помог полиции и прошел башню. Это было круто! Как ты этих призраков рвал? Красавчик! Накинулась на меня Кира. Только я закончил раздачу игровых вещей. Когда адреналин ушел, на его место тут же заступили усталость и отходники. Хорошо, что Волх предусмотрел такое развитие событий и выделил мне комнату для отдыха. Но ну и Киру туда пустил. А вот с Мариной так и не увиделись. Впрочем, я сейчас уже морально не был готов слушать и обрабатывать важную информацию. Вздумай, она со мной поделиться. Я старался. Сама только в башню пока не лезь. Только статы профукаешь. Кстати, заметила? Что ее можно несколько раз проходить. Да, но что там будет, не рассмотрела. Ты быстро закрыл панель. Да и еще много других нюансов есть. Так что от допроса тебе не отвертеться. А я и не собираюсь. Только давай начнем с более приятного времяпровождения. Мы лежали в обнимку на диване. Одни в небольшой комнате, спрятавшись от громкой музыки и шумных игроков. Это была идеальная ситуация, чтобы стать немного ближе. Не только я так думал. На провокационное предложение... и немного уставшую улыбку, девушка ответила «своей, как всегда, ослепительно белой и энергичной». И тут же закрыла глаза, потянувшись ко мне для поцелуя. Разочаровывать ее я не собирался. Мы и лежали, целуясь, прерываясь лишь для глотка воды, заботливо приготовленной кем-то из сотрудников кафе. Да и перекусы, сухофруктов, до которого мы все же дошли, было рядом на столике. И так бы и сидели в этой комнате вдвоем, если бы не стук в дверь. Я, конечно, обещал еду и площадку, но на ночь не оставлю. Собирайтесь там. Через полчаса закрываемся. Все гости уже ушли. Услышал я волхва. И правда, влюбленные часов не наблюдают. А мне стоило бы, ведь завтра турнир, а к нему подготовиться нужно и банально отдохнуть. После этого вечера мне захотелось показать всего себя Кире. В хорошем смысле. Рассказать про жизнь, про учебу, друзей и свою карьеру в магах без недосказанности. За эти дни внутри нарастало ощущение, что мы понимаем друг друга как никто. И пусть некоторые взгляды на мир, а конкретно на выбор одежды у нас отличаются, найти общий язык сможем. Во всех смыслах. Мне очень хотелось видеть ее на трибунах турнира, от Смитов, знать, что именно она смотрит на бой и переживает. Увы, за день до начала раздобыть билет не удалось даже мне, приглашенному участнику. Шабаш, а потом и выход, обновления, позитивно сказались на популярности магов, что затронуло и подпольный мир игры. Все, чего удалось добиться, место в одном из баров, недалеко от арены, где вели трансляцию состязания. Ощущения таких рестримов рест были не такие яркие, зато и зрители, и владельцы кафе ничем не рисковали. При малейшую угрозе рейда полиции вещание прекращалось, а все делали вид, что смотрят футбол. Дэн, слышал, ты прошел вчера башню? Не идеально, но статами обзавелся. Поприветствовал меня Дариус Смит. Хоть гостей я не ждал, сидя в небольшой личной комнате отдыха, его появлению был рад. В смысле о Кире я перешел непосредственно к планированию боев и стал нервничать. Чрезмерная моральная нагрузка последних дней. Все же сказывалось. Так что отвлечься на разговор, я и сам хотел. Прошел, и в целом доволен результатом. Это радует. До боя у тебя не так уж много времени, так что сразу к делу. Я не просто свидетом вежливости. Твой меч? С ним что-то не так? Вроде того. Участникам турнира не запрещается пользоваться игровым оружием. А вот периферия вроде твоей явный чит. Я не хотел бы отказываться от меча. «И не потребуется. Возьми». Дариус протянул мне аккуратно сделанный пластиковый костят. «Похоже, я знаю, что это». Надев его на правую руку, оценив легкость и прочность вещи, как и возможность разгибать пальцы, практически полностью я замер. Слухи о разработке особой оружейной периферии активизировались месяца три назад, но так и оставались слухами. До этого дня. Сегодня все будут с ними, Весь, как ты уже понял, минимальный и на боевке особо не скажется. Контроль оружия на данный момент не самый лучший. Тут уж прости, но точно лучше твоего меча в сложенном режиме. Кинжал, если не ошибаюсь. Да, и сколько же стоит этот кастет? Тысяч десять — не окончательная цена. Разработки все еще ведутся и может стать как дешевле, так и дороже. Это первая партия первого поколения. для массового тестирования в поле, как выразился куратор проекта. И эта перчатка. Закрепи на запястье и начинай синхронизацию и настройку. С этими словами Дариус протянул мне белую коробку с широким браслетом. В ней, как я понял, и содержалась основная техническая начинка. А десяток нитей, соединяющих его с кастетом, и правда превращали итоговую конструкцию в подобие перчатки. Признаться честно, я ожидал недопуска с мечом и внутренне готовился выходить на арену, как всегда, с голыми руками. Но такой презент меня более чем удивил, в хорошем смысле. Да и виртуальное оружие вело себя довольно неплохо. Раз ты освоился, следил за моим разминочным комплексом Дариус. Еще немного информации. Шансов на победу у тебя нет. Даже статы не помогут превзойти троих. сорока-уровневых, точнее, 42 второго и двоих сорок четвертых. Более того, один даже башню с утра закрыл. Пусть и не так успешно, как ты. «Я так рассчитываю на экип своего перса», намекнул я на легендарный меч и маску. К слову, вопреки моим ожиданиям, они никак не синергировали и ожидаемых бонусов от комплекта не давали. Даже в рамках навыков не дополняли друг друга. «Возможно, при распечатывании будет что-то, но этого ждать еще долго. Не думаю, что тебе это поможет. Они тоже были на древней гидре и вынесли для себя нечто особенное. Раз так, мне нужно сдаваться уже в первом бою?» — попытался я улыбнуться. «Наоборот, ставки на тебя очень хорошие. И чем дальше залезешь, тем лучше. За каждый пройденный этап получишь отдельный бонус». «Разве победа в финале не лучший бонус?» — переспросил я. «Что-то забил меня с толку этот темнокожий смет». «В теории — да. Реально же. Когда ты увидишь силу других претендентов на победу, то можешь сдаться раньше и не пытаться повоевать за лишние пару сотен кредитов, которые даст прохождение в следующий этап. Сейчас же речь идет о немного иных деньгах». Но если ты каким-то чудом все же возьмешь первое место, то никаких штрафных санкций не будет. Еще небольшой секрет. Есть отдельные ставки для особых людей. И некоторые из них мои друзья. Они поставили на тебя и пусть не очень верят в победу, обрадуются такому стечению обстоятельств. Признаю, Дариус, замотивировать меня вышло. Может, и перчатку себе оставлю в качестве бонуса. Я подумаю. Слегка улыбнулся мой собеседник, словно этот вопрос уже и так был решен в мою пользу. «А тебе уже пора. Пять минут до начала боя. Пошли. Доведу до выхода на арену». Турнир, Смитов, моя личная вершина, на которую я взбирался все это время. Пару месяцев назад я и не думал, что смогу взять эту планку так быстро. И этот разговор с представителем корпы... Дариус четко дал понять, что шансы на победу маленькие, но есть. А раз в серьёзные противники записал только троих, то и до полуфинала я дойти вполне могу. Учитывая, что сражаюсь в лиге 35-45, этого более чем достаточно. Хорошо было бы не встречать никого из этой троицы как можно дольше. «Красивый у тебя меч, смотри, у меня тоже есть похожий», поприветствовал меня в полуфинале Скиф. Да, я смог дойти максимально далеко, но пора и чей знать, как говорил мой дедушка. Против лавового стража сорок четвертого уровня я и так бы не выстоял, а тут еще и огненный меч. Меня в башне в самом начале големы, а потом и призраки называли учеником Игниса. Кстати, зацени броню! — выкрикнул он, разворачиваясь к зрителям и ударяя себя в грудь. Когда полыхающий меч коснулся нагрудника, тот тоже запылал. Огненный бог сегодня со мной, а значит и победа. Похоже на то комплект? Верно, туча брони, разные плюшки и урон для длани Игниса, а поэт завертел свое оружие скиф, красуясь. Легендарная вещь за гидры, плюс башни и еще одна часть даров огненного бога. А я уже возомнил, что самый крутой парень в городе. «Избранный, блин!» «Что же, раз это последний бой на сегодня, то нужно выложиться на полную». «Хорошо, что до этого противники не сильно от защиты играли и особо не вымотали». «Бой!» — разнесся парень и крик ведущего. «Как я не старался красиво и долго держаться, не вышло. Скиф мало того, что сильнее прокачал персонажа, так и в реале был крупнее меня». В плане техники боя не могу сказать, что также был лучше, но... Разница в весовых категориях все решила. Быстрое сближение серии ударов по корпусу, от которых я чуть не потерял дыхание, и подножка устоять смог, но развернуть контратаку не вышло. Пока я мешкал, блокируя вторую серию, Скиев успел отработать и по моему аватару. Его меч не обладал кумулятивным эффектом, как позже я выяснил, Почитывая логи, но в ПВП этого и не нужно было. Просто большого урона и хорошего шанса на оглушение оказалось достаточно. Более того, броня Игниса раз в 15 секунд окутывала своего носителя ярким пламенем, выжигая скверну. Проще говоря, снимала дебафы, в том числе и живые корни, лишая меня даже призрачного шанса обогнать стража в нанесении урона. А На четвертой минуте бой закончился. Хоть итоговый результат меня и устраивал, но бой против Скифа совсем нет. Со стороны, возможно, и казалось, что мы практически равны. Я же знал, как тяжело и долго стоит работать над собой, чтобы добраться до нынешнего уровня избранника Огненного Бога. А если учесть, что Скиф не будет ждать и сидеть на месте, то победа над ним мне грозит, ой, как не скоро. Да и его соперник в финале. Маг воды с больно красивой плетью изумрудного цвета сделал бы меня сто процентов. «Как там? На каждого волка найдется свой волкодав?» «Ну, и чего такой грустный? Или тебя наш победитель сильно отделал?» Вновь без стука зашел в мою коморку Дариус. «Доктора вызвать?» «Не стоит. Ребра целые. Ссадины я обработал уже. Спасибо, что аптечку такую большую оставили». «Ну, это для врача, чтоб не таскаться. Но раз ты сам справился, то окей. Держи». Приставленный ко мне куратор протянул черную трубку размерами с кубинскую сигару. Переносной кошелек с криптой. Высшая степень защиты и анонимности. Там десятка. Еще столько же скину белыми через пару дней. Не переживай, оформим, как оплачиваемую стажировку в одном из отделений корпорации. И налоги заплатим. Улису главное что? чтобы не пытались у него даже мелочь украсть. Тебя трогать никто не будет. Спасибо, я даже боюсь представить, сколько на мне сегодня заработали, вырвалось у меня, о чем я тут же пожалел. Спрашивать такое себе дороже. Достаточно, чтобы пригласить на следующий турнир в новом сезоне. В общем, ты молодец. Заканчивая с обработкой ран, отдыхай и через два часа поднимайся на пятый. Там будет закрытая вечеринка для бойцов и своих зрителей. А Если не боишься раскрыться, конечно. Если можно, то откажусь. Вымотался. Так что полчаса и домой. Как знаешь, если передумаешь, что вызови сопровождающего. Не скрывая разочарование, выдохнул Дариус. До встречи. А как же перчатка? Только и успел я крикнуть в спину, на что он отмахнулся. Ага, все же моя. Приятный бонус. Да и Кире в боях против монстров можно с ней побегать. Уверен, оценит по достоинству новую приблуду. Кстати, о девушке. «Ну как, довольна моим выступлением?» Вызвал ее через наладонник. «Ну ты и выдал. Не думала, что так далеко зайдешь. А как ты против того же ребца бился? Это вообще...» «Все-все, не не удержался я от улыбки. «Оставайся на месте, минут через тридцать прибегу». И уже вживую все расскажешь. Давай, тут нарезку топ-моментов запустили. Запишу тебе на память. Аккуратно собрав экипировку, я наделал часть брони на себя, закинул меч за спину и пошел на улицу. Свежий воздух вечернего полиса вмиг придал сил и прочистил голову. Я не врал Дариусу, когда объяснял свои нежелания идти на автопате. За инкогнито среди своих не боялся, бойцы и так все быстро поймут. А зрители там такие, что через секунду после мысленного запроса будут все про меня знать. Я и правда устал, а те крохи сил, что остались, хотел потратить на общение с Кирой. Пусть мы совсем недолго знакомы, но с ее появлением в жизни я понял одну важную вещь. Весело может быть не только в мире магов. «Попался псина!» Резко вздыбился передо мной асфальт, а голова налилась глухим звоном. «Думал, наших парней копом сдашь, и мы тебя не вычислим, мудила!» «Дик, он еще в сознании!» — услышал я более высокий голос. «Вижу, меч его гребаный не дал с одного удара вырубить. Самурай, блин, нашелся!» «А что ты скажешь на шокер?» — распознал я характерный скрежет. «Не надо!» Попытался выговорить, но так и не смог.